Глава 11. 11. Разумеется, мы потеряли фертилите на стоянке грузовиков на подъезде к Денверу штата Колорадо. Даже я знал, что так будет. Пока водитель ходил в сортир, она выбежила в магазин на стоянке, чтобы купить мне гигиеническую помаду. Мы с Адамом оба спали, и нас разбудил её крик. Разумеется, она всё это спланировала заранее. Натыкаясь на мебель в темноте в тусклом свете луны за окнами, я рванулся к двойной передней двери, которую Адам уже распахнул. Мы отъезжаем от стоянки, набирая скорость, а Фертилите бежит за нами следом, бежит, вытянув перед собой руку с тюбиком гигиенической помады, зажатым в кулаке. Её рыжие волосы развеваются на ветру, подошвы шлёпают по асфальту. Адам протягивает ей руку, держась другой рукой за дверную коробку. Дом трясётся на ходу, и маленький столик с мраморной столешницей скользит мимо Адама и вываливается наружу сквозь раскрытую дверь. Fertility едва успевает увернуться. Адам говорит: "Хватай меня за руку, ты сумеешь". Стул из столового гарнитура вываливается наружу сквозь раскрытую дверь, едва не задев Fertility, и она говорит: "Нет". Её голос почти не слышен за рёвом двигателя. Она говорит: "Возьми помаду". Адам говорит: "Нет, если я не сумею тебя затащить сюда, мы оба спрыгнем. Нам надо держаться всем вместе". "Нет", говорит Fertility. "Возьми помаду, она ему нужна". Адам говорит: "Ты нужна ему больше". Сквозь раскрытые окна в дом врываются потоки воздуха, проносятся под перекрытием с открытыми балками и выдуваются в переднюю дверь. Вышитые диванные подушки скатываются с софы и вываливаются наружу сквозь раскрытую дверь. Одна из этих подушек бьёт fertility прямо в лицо едва не сбивая с ног. Картины в рамках, в основном это изящные, выполненные со вкусом репродукции гравюр с изображением растений из каковых лошадей, срываются со стен и вываливаются наружу. Стёкла бьются об асфальт, деревянные рамки разлетаются в щепки. Мои ощущения. Я очень хочу помочь, но у меня просто нет сил. За последние пару дней я потерял слишком много внимания. Я еле-еле держусь на ногах. Уровень сахара у меня в крови превышает все мыслимые пределы. Я ничего не могу сделать, только смотреть, как Fertility отстаёт, а Адам тянет к ней руку и два не вываливаясь из дверей. Шёлковые цветы падают на пол, красные шёлковые розы, красная шёлковая герань и синие ирисы сыплются из распахнутой двери и осыпают fertility. Красные маки, символ пренебрежения и забывчивости, падают на дорогу, и она бежит прямо по ним. Ветер бросает к её ногам искусственный апельсиновый цвет и душистый горошек, белый и розовый, перекати поле и орхидеи фиолетовые и белые. Вы только не прыгайте, говорит Fertility. Она говорит: "Я вас найду. Я знаю, куда вы едете". У неё почти получилось в какой-то момент. Ей почти удалось схватиться за руку Адама. Но когда он попытался ее схватить, чтобы затащить внутрь, их руки разминулись буквально на дюйм. То есть почти разминулись. Адам раскрывает ладонь, и там у него лежит тюбик гигиенической помады. А фертилити остается там, в темноте, в прошлом. Фертилити больше нет. Сейчас мы несёмся на скорости миль 60 в час, и Адам поворачивается ко мне и кидает в меня помаду с такой силой, что тюбик отлетает рикошетом сперва от одной стены, а потом от другой. Он орёт на меня: "Надеюсь, теперь ты доволен. Надеюсь, теперь твои губы заживут". Дверцы буфета в столовой распахиваются, и вся посуда: глубокие тарелки, мелкие тарелки, десертные тарелки, салатницы, рюмки, бокалы, фужеры и чайные чашки катятся по полу и вываливаются наружу. Бьётся в дребезги асфальт. За нами тянется след из осколков, искрящихся в лунном свете. За нами больше никто не бежит, и Адам тащит к двери стеклянный шкафчик с цветным телевизором со стереозвуком и качеством изображения близким к цифровому. С пронзительным воплем он выкидывает телевизор наружу. Потом он выкидывает наружу бархатное кресло, потом маленькое пианино. Всё это падает на асфальт и разлетается на куски. Потом он оборачивается ко мне, а я глупенький, слабый, отчаявшийся, я ползую по полу, пытаясь найти упавшую помаду. Адам скалит зубы, волосы падают ему на лицо. Он говорит: "Надо было и тебя следом выкинуть". За окном пролетает знак: Небраска 98 миль. Губы Адама медленно растягиваются в улыбке, от которой мне становится жутко. Он встаёт у раскрытой двери и кричит в темноту, в рёв ночного ветра. Он кричит: "Fertility Hollis!" Он кричит: "Спасибо!" Адам кричит в темноту, где осколки стекла и вещи разбитые на куски. Он кричит: "Я не забуду твои слова о том, что всё сбудется, всё, что ты говорила."